Глава пятнадцатая Минус сто баллов Ритуальная ночь казалась бы сном, если бы не живое ей свидетельство, на котором я ехала. Гримур, так он представился. После того, как существо заговорило со мной, я не могла позволить ей корону убить его. Преображение мелкой нечисти оказалось неожиданным и переворачивало все известные знания об их природе с ног на голову. Мы все были потрясены. Со своим дайкаром я рассталась раньше, чем предполагала. Гримур не позволил тому приблизиться ко мне. Он оказался неимоверно быстрым, сильным и наглым. Переругался с нашими дайкарами, обозвав их жвачными телками. Так что парням пришлось силы разнимать дручину Но об этом не рассказала Алина. Я после окончания ритуала и первого знакомства с Гримуром вырубилась. Упала там, где стояла, и заснула на целые сутки. Убедившись, что это просто сон из-за всплеска магии в организме и значительной ее потери, Игарон приказал стать лагерем и дать ей восстановиться. Конечно, никто не возражал. Все перенервничали и хотели перевести дух. Костер на стоянке приятно потрескивал сухим хворостом. пахло пригоревшей кашей и отваром листьев чернявки. Когда я проснулась, я не сразу встала, прислушиваясь к разговору Саи и Риарона. — Тебе не кажется странным поведение Киари в последнее время? — Вопрос задал Нак. — Не понимаю, что с ней происходит. — Ну да, я заметил странности. Ее стали интересовать женские штучки. Ты же видел, платье нацепило. — Фыркнул на Ри. — И даже лицо накрасило, когда мы ее познакомили с Алиной. — И брат твой странно себя ведет по отношению к ней. Ты не замечал, как он на нее смотрит, когда думает, что никто не видит? — задумчиво спросил Сай. — Не задумывался над этим? — Эйк? Ну, ему положено смотреть за капитаном Триады и оценивать ее действия. э не, Три. Это совсем иной взгляд. Присмотрись. Да и то, как он рычал над ней на поляне, когда он упал в обморок от потери магии, наталкивает на определенные выводы. — На что ты намекаешь? Риарон заинтересованно оглянулся в мою сторону. Я едва успел прикрыть веки и не выдать себя. Разговор парней смущал меня, да и глупыми казались непонятные подозрения Нага. Что он там такого разглядел во взгляде Лаэра Декана? — Намекаю? Да я прямым текстом заявляю. Дракона Эйга заинтересовался нашей Кией. <coughs> — Раздалось покашливание, и из тени вышел Декан. — Адепта шо? Вам заняться нечем? Только и остается обсуждать, кто на кого сколько раз посмотрел. За вами глаз до да глаз нужен. Чуть отвернусь, и вы вместе со своим капитаном попадаете в разные переделки. Чувствую себя не наблюдателем, а нянька у малых детей. Из-за одной беды выкрутились, тут же в другую попадаете. У вас была простая задача. Проехать в охраняемом обузе от дуртуара до волчьего лога. Ну, может, в карауле постоять для разнообразия. Плевое дело. Так вы умудрились запороть всю практику. Мне уж минусовать нечего. Баллы кончились. Как кончились? С этим вопросом я сел на своей лежанке и возмущенно уставился на рассерженного декана. Очнулось, прорычал старший дракон и стремительно приблизился. Ухватив меня за шкирку, воздернул на ноги, как тряпичную куклу, и, ухватив за подбородок, прошипел в лицо с высоты своего роста. «Если еще раз вздумаешь рискнуть своей жизнью, то я не знаю, что с тобой сделаю. Сам прибью». Его ноздри гневно раздувались, а глаза метали огненной молнией. Непроизвольно я задрожала, только не от страха, а от ненормальной близости этого мужчины. Точнее, его дракона. Он был совсем рядом. На границе пространства этой реальности и той, где находится истинный дракон. Тяжело сглотнув, я наблюдала, как шевелится губы мужчина в опасной близости от моих. Личный запах дракона, словно дурман, окутал меня, лишая ясности сознания. Собственное тело тяжелело, и я покачнулась, хватаясь за куртку мужчины. Что с тобой? Тебе плохо? Слабость? Егорон обеспокоенно забросал меня вопросами. При этом голос его дрогнул. Стал тише. Дракон придержал меня за талию, крепче прижимая к своему телу. А как можно набрать баллы? Выпалило первое, что пришло на ум. Взгляд Декана застыл на несколько мгновений. В глазах появилась огненная щель драконьего зрачка. Это длилось пару секунд, а потом все разом исчезло. Даже аромат мужчины изменился, стал слабее. «Балы — Баллы? — уточнил он. Я кивнула. Дракон продолжил. Я дам вам второй шанс. Считайте, что к заданию вы приступаете сейчас. Лейр корона рожал руки, отпуская меня и отступая на шаг. С этого момента начинается ваша практика. Но если вы опять... Декан пригрозил пальцем в сторону парней и повернулся ко мне. Я выступлю перед Советом Академии о вашей дисквалификации, как триады, и буду ходатайствовать о расформировании. Слова декана напугали больше, чем ситуация с кочупышкой. футы ты, с гримуром! Парни вскочили со своих мест и встали со мной рядом плечом к плечу. Вместе мы — сила! — Мы все поняли, — хмуро ответил Нак. — Нас нельзя распускать, — засопел реорон. У нас идеальное совпадение по всем показателям. — Так какого демона идеальное совпадение не оправдывает тебя на практике, адепт? Не только капитан виноват в случившемся. Действия каждого члена триада привели к тому, что сейчас вы здесь. Запомните, адепты, теория и практика в стенах Академии и полевая практика — это совершенно разные вещи. И именно здесь ваш настоящий экзамен, пока вы его не проходите. Благодарю вас за шанс, Лейр. Незаметно я остановил Риарона. У того уже были готовы сорваться слова, в пику высказыванием брата. Спор был неуместен. Декан в основной мысли был прав. Мы налажали. Декан отошел к краю лагеря, где отдыхали дейкары. Я проводила Игорона глазами, бурая взглядом его спину. В последнее время собственные ощущения в отношении этого дракона и его поведения разительно отличались от привычных. Откровенно говоря, я не знала, как к этому относиться. И не понимала, когда все так сильно усложнилось. — А главное, почему? — Киарри, он что, не охранник? Алина сзади дернула меня за рукав. Ее взгляд горел любопытством, а нижняя губка была соблазнительно прикушена. Как-то не подумал никто, что у нашего спора была нежелательная свидетельница. К присутствию Алины мы привыкли настолько, что, подняв такую важную тему, не отошли в сторону для разбора полетов. — Охранник, — вздохнула и развернулась к моей проблеме номер один. Ты как себя чувствуешь?» Девушка отмахнулась от вопроса. Ее интересовали подробности. «Нет, подожди. Он что, старший брат Риарона?» «Тут я смотрю, что они похожи. Такой отменный экземпляр мужественности и красоты, и Мао. Не вязалась. Теперь-то все логично». «Какая разница? Он на службе, и для посторонних остается Мао». «О, это все меняет». Алина как-то зловеще ухмыльнулась. — Если Реарон принц, то эй... Игра... Что за имечка? — Игорон, подсказала и, сложив руки на груди, решила дослушать размышления Алины. — Вот именно, Эйгарон, старший принц. — И? — Ну как же? Мне теперь выбирать жениха нужно не из двоих, а из троих. — А, удачи. Как-то вяло я отреагировал на притязание Алины. Сай уже не интересовал меня как партнер. Он хороший друг. А с кем встречаются друзья, это их дело. Риарон слишком глубоко обидел его поведение в отношении меня. Весь путь он то и дело поступал недостойно. Я еще до конца не поняла, разочаровалась я в нем или нет, но слепой влюбленности больше не было. Я даже не могла сказать, истинный ли он мне друг. Или в этом я ошиблась? — А вот и Игорон... — Нет, я даже думать о нем не могла в этом ключе. И главное, я точно знала, что у с ним точно ничего не светит. — Только знаю, что мы сделаем вначале? — Что? Куда ты идешь? Отвернувшись от наномерянки, я нашла свою поясную сумку и достала из нее тонкую, прочную, зачарованную от разрыва в цепь. Ее обычно использовали, если хотели стрыножить Дейкара. Развязав ее с одного края, я наклонилась и защелкнула замочек на щекотке девчонки, даже не предупредив о том, что собираюсь сделать. — Что это? Молча я застегнула второй край у себя на левом запястье. — Убери это немедленно! — Киаре, это не смешно! Алина насупилась и дернула ногой. Я только поморщилась. и, намотав цепь на руку, с силой дернула на себя, пуская по цепи маленький разряд. Магия во мне послушно отозвалась. Резерв был снова наполнен, как обычно. — Ай! Щиплется! Мальчики, это самопроизвол! Сделайте что-нибудь! Ваш капитан превышает полномочия! Риарон с Айшасаром уже подошли к нам и остановились в трех шагах. Оба смотрели на меня с осуждением. гери ты уверена, что без этого никак? — спросил Нак, прищурив свои змеиные глаза. — Может быть, обойдемся без цепи? — не настаивал, уточнил Риарон. Не брекайся, как Кляча, иначе повторю. Так я буду уверена, что Алина не попадет в какую-нибудь новую историю. Я в своем праве. Ее жизнь принадлежит мне. Я выкупил ее у смерти. — Я пленница? — Алина поменяла тактику. и теперь говорила со мной свысока, сверкая глазами. Причем сверкая — это не оборот речи. Радужка стала менять цвет на желтый. Гнев — это сильное чувство, а для уборотней сильные эмоции могут послужить катализатором для оборота. И все-таки какой она оборотень? Пока было непонятно. Что значит «моя жизнь принадлежит тебе»? С какой стати? Что за бред? — А то и значит... — К нам неслышно подошел декан. — Ты бы все равно умерла, а так Киария спасла тебя, рискуя своей жизнью и здоровьем. Теперь она может сделать с тобой все, что угодно. Кстати, на цепь посадить — это отличное решение, капитан. Так бы с самого начала сделала, и никаких проблем бы не было. Игорон хлопнул меня по плечу и уточнил у парней. — Возражение? Парни промолчали. — Вот и хорошо. Собираем лагерь. Мы задержались в дороге.